Разогнав подчиненных, сыщик отправился на Дворцовую площадь. Он был знаком со старшим советником МИДа, графом Ламсдорфом. Свел их в свое время Павел Афанасич, которого у Певческого моста весьма уважали. Граф попался Лыкову на выходе из кабинета министра. Увидев гостя, он переменился в лице. — Что случилось, Алексей Николаевич? Когда ваш шеф пришел ко мне в последний раз, Выяснилось, что у нас пропал сверхсекретный протокол. Увы, Владимир Николаевич, сейчас дела еще хуже. Британский посол пойман на облаве в Вяземской лавре. При нем найдены краденые вещи. Ламсдорф неуверенно хихикнул и кивнул. Спустимся ко мне. Когда дипломаты и сыщик уединились, последний сказал «Мне нужна справка о Лерхе из канцелярии». Граф удивился, но не стал спрашивать, что да почему. Чуть склонив лысеющую голову, он ответил. «Викентий Леонидович служит там четвертым секретарем. Ведет внутреннюю переписку министерства. Брал его я, в бытно с директором канцелярии. Что вас интересует?» «Характер». наклонности и особенно карьерное устремление. лерхи очень порядочный», — веско заявил граф. «Вот и хорошо. А то я сейчас расследую преступления в придворных сферах. Так впору разуверится, что остались порядочные люди». Старший советник пропустил эту фразу мимо ушей и продолжил. «Он старательный ответственный работник». По характеру сдержан, излишне скромен. Викентию Леонидовичу не хватает настойчивости защищать свои собственные интересы. Чем пользуются окружающие? Поясните, пожалуйста. Он уже шесть лет занимается внутренней корреспонденцией. Это самое скучное, что есть в министерстве. Другие, с кем Лярхи начинал все за границей, на хороших местах, а он по-прежнему дома перекладывает бумажки. Это уже излишняя скромность. Я слышал, ваш Тихоня способен таки на поступок. Одного соперника он вызвал на дуэль. — Неужели? — изумился граф. — Мне об этом ничего не известно. Он намеревался жениться. — Понятия не имею. Повторю, Викентий Леонидович очень закрыт и никого в душу к себе не впускает, и в этом похож на меня. Лерхия состоит в должности церемони Если бы вы знали, каких трудов это нам стоило с Николаем Карловичем. Государь держит дипломатов в загоне. Примечание. Имеется в виду Гирс, министр иностранных дел. Конец примечания. «Я вас, сукиных детей, вообще бы разогнал!» — подумал Лыков. Когда его карьера висела на волоске из-за нападок МИДа, тот же Ламсдорф пальцем о палец не ударил, чтобы помочь сыщику. Но вслух Алексей сказал другое. «Недавно в экспедиции церемониальных дел появилась вакансия штатного церемонимейстера. Вам известно, что Лерхе подал прошение министру двора о ее замещении?» нет растерялся ламсдорф и совсем раскис. — это моя вина моя и олы олы ну владимира сергеевича оболенского директора нашей канцелярии лэрхи служит и служит и ни о чем для себя не просит вот его и позабыли котерден ему дайте шутя посоветовал лыков пока не ушел но старший советник расстроился еще сильнее он видимо любил расстраиваться и делал это охотно. какой орден это невозможно квота министерства 36 отличий в год, а право на них имеет уже больше ста человек нет не любит нас его величество владимир николаевич спасибо за беседу остались еще два дела Мне нужна копия формуляра Лерхе. Я сейчас видел ее на столе у министра. Он даже удивился. Запрос из МВД пришел в пятницу, а сегодня уже готов ответ. А говорят, что мы разводим волокиту. Отдайте мне его, пожалуйста, в руки. Хорошо. А второе дело... Я должен переговорить с Лерхе. Можно у вас в тихом месте, можно у меня. В департаменте без разницы а в чем он провинился перед законом ни в чем но убит некто дошевской состоящий как и в должности церемонимейстера я опрашиваю всех состоящих понятно сам я ему приказать не могу он не мой подчиненный а боленской опять где-то гуляет «Давайте лучше так. Я сейчас заберу у Николая Карлыча копию формуляра и заодно передам вашу просьбу. Тот уже как министр велит Викентию Леонидовичу явиться к вам на фонтанку, скажем, часа через два. Устраивает? Вполне. Благодарю вас. Но что я должен сказать шефу? Это будет допрос или что-то иное?» Это будет беседа. Просто беседа. Через два часа, как и было обещано, Лерхе зашел в кабинет к Клыкову. Он оказался одного возраста с Алексеем. При виде дипломата тот вспомнил Лермонтовское «русский немец белокурый». Сыщик часто дразнил так барона Витьку. Викентий Леонидович был чем-то похож на Таубе. Такой же высокий блондин с правильными чертами лица. И глаза тоже живые и думающие. Только в повадке сквозила какая-то внутренняя скованность, чего и в помине не было у барона. Лерхе сразу понравился Лыкову. Он даже подумал, пусть заказчиком убийства будет не этот человек. «Здравствуйте, Викентий Леонидович!» Я Алексей Николаевич Лыков, чиновник особых поручений Департамента полиции в седьмом классе. Ищу убийцу известного вам Дашевского. В рамках этого беседую со всеми состоящими в должности церемони что подавали прошение. Лерхе слушал внимательно и напряженно. Он молча кивнул. — Точь-в-точка, Карабаджев. И Алексей продолжил. — Вот и до вас дошла очередь. «Скажите, вы хорошо знали покойного?» «А что это такое — хорошо знать?» — спросил в ответ собеседник. Это прозвучало резко и даже враждебно, поэтому он поспешил смягчить фразу. «Мы, дипломаты, любим точные формулировки. Так мне легче будет ответить». «Я поясню», — примирительно спокойно сказал сыщик. «Меня интересует степень вашего знакомства. Бывали ли вы у Дашевского в доме? Проводили ли вместе свободное время? Одалживали ли деньгами или сами одалживались?» лархе тут же уцепился за окончание фразы. «Нет, и не брал в долг, и не давал». «А кто давал в долг Устину Алексеевичу?» «Спросите об этом у другого состоящего». У Дудкина. Понял. Лыков сделал короткую пометку в блокноте. А в гости-то ходили? Не помню, отрезал Лерхе. Близких отношений между нами не было и быть не могло. По причине характера убитого? Осторожно спросил Лыков. Дипломат удивился. Вы уже поняли его характер? Да. История сложным доносом на собственного начальника. Он ведь такой ценой купил благосклонность князя Долгорукова. Собеседник внезапно покраснел от злости. Дашевский был просто негодяй. Вот убили его, а мне нисколько не жалко. Понимаю, что не по-христиански, но ни на грош не скорблю. За что же вы пытались вызвать его на дуэль, «Не пытался, именно что вызвал», — с достоинством поправил сыщика Викентий Леонидович. «А он, трусливое ничтожество, отказался». «И тогда вы его ударили», — продолжил Лыков. «Да», — признала это лерха «Ударил. Хотел при свидетелях, но Устин от меня бегал. Даже однажды в запуски по улице, как попавшийся воришка». — Удалось мне его ударить только на квартире в присутствии одного лакея. И даже после оскорбления действием Дашевский отказался с вами драться, — констатировал сыщик. — Разумеется! Человеку бесчестие — это не препятствие. Ему хоть плюй в глаза, все божья роса! — Вы хотели таким образом очернить Дашевского, чтобы он не был назначен на штатную придворную должность? «Вот еще!» — оскорбился дипломат. «Он получил по мордасам совсем за другое». «За что именно?» Лерхе замолчал, тоскливо глядя поверх головы Алексея куда-то в стену. Потом решительно заявил. «На этот вопрос я отвечать не стану». «В нем замешана женщина». «И вы не хотите ее впутывать?» «Да». Викентий Леонидович, как мог мягко начал Лыков. Я ведь все равно узнаю, кто она. И вызову суда, и буду расспрашивать. Отмолчаться не удастся никому. Убит человек. Вы только усложняете мне дознание. Прошу вас ответить на мой вопрос. Узнавайте сами, резко заявил Лерх. Узнавайте чего там, но не от меня. Вы себя загоняете в список главных подозреваемых, ведь дуэль подразумевает возможность смертельного исхода. То есть вы готовы были убить Дошевского. желали его смерти, так? Убить эту дрянь я действительно был готов, но на честном поединке в присутствии секундантов. Там шансы обоюдны. Я, честно говоря, никудышный стрелок». А, кстати, как и когда прикончили Устина обезьяныча? — В воскресенье. Ударили ножом под лопатку. — В воскресенье? — Тогда у меня алиби. Я весь день был на людях. — Убить человека ножом не так просто, — возразил сыщик. — Большинство церемонимейстеров на это не способно. Мне известно, что смертельный удар нанес некто Снулый, профессионалист в подобных делах. Так что ваше алиби никого не интересует. Снулый? Это рыба или человек? Это опасный преступник. И для чего он задвинул обезьяновичу нож под лопатку? Полагаю, снулому сделали такой заказ. Кто-то из состоящих, чтобы устранить соперника в борьбе за место. Или один ревнивец, чтобы отомстить за женщину. «Вы меня, значит, имеете в виду?» — скинулся Лерхе. «Это я заказал убийство, по-вашему?» «Я допускаю такую версию, пока не вижу в ней противоречий», — сдержанно ответил Лыков. «А вы так подходите по обеим версиям?» «И вместе жаждали, и отомстить за даму сердца хотели?» «Вот видите?» «Что я вижу?» взорвался Викентий Леонидович. «Что? Пока я вижу перед собой тупую ищейку, которая хочет обвинить меня в преступлении, которого я не совершал!» «Тупого я вам так и быть прощу, учитывая ваше состояние на первый раз. А видеть вы должны, что дела ваши плохи. Незнакомую даму мы действительно скоро отыщем». И она расскажет на суде, как вы ее ревновали и желали наказать счастливого соперника. А вы, вместо того, чтобы помочь мне поймать настоящего преступника, играете в благородство. Ну? Будете говорить правду?» Лерхи молчал, гоняя желваки по тонкому лицу. «Не боитесь на каторгу пойти?» Продолжил Алексей. «Ведь ошибочные приговоры случаются, а тут такой мотив. Мне искать больше никого не надо. Изловлю Снулова, он покажет на вас, и каюк...» «Почему это он покажет на меня?» — опешил дипломат. «Потому что преступники часто так делают. Настоящий заказчик нужен убийце на воле, чтобы можно было его шантажировать». Пусть тот деньги на каторгу высылает. Я ведь был на Сахалине, видел все своими глазами. С денежным источником снул и купит, кого полагается, и сбежит с острова. А вы останетесь кандалами звенеть. Лерхи, пораженный такой перспективой, молчал. А сыщик продолжал налегать. «Поверьте, я знаю, что говорю». Многие нарочно указывают на невинных людей, чтобы продлить следствие. Или уже с каторги делают так называемое признание. Впутывают, кого попало с целью покататься взад-вперед. Ведь их тогда вызывают в столицу, снова помещают в следственную тюрьму. А вы? Вы будете доказывать двенадцати присяжным свою невиновность. Что, если не докажете? «Поймите, я ваш союзник, если нас обоих интересует правда, так помогите же мне, наконец!» Викентий Леонидович размышлял. Медленно, трудно, словно катал камни. Потом он заявил. «Нет, она пренебрегла моей любовью и погналась за светской мишурой, но вас это не касается». «Это никого, кроме нас, с ней не касается. И еще, дело вовсе не в ней, дело уже во мне. Впутывать в грязь даму, недостойно порядочного человека, даже если она ему изменила. Да притом всю историю станут склонять в суде. Значит так, я не имею к смерти Дашевского никакого отношения, но не знаю, как доказать это». Тот путь, что вы предлагаете, мне не подходит. Найдите настоящего злодея, и да поможет вам Бог. Я могу идти?» Алексей вынужден был отпустить излишне щепетильного подозреваемого. Он чувствовал досаду. Человек сам себя загонял в угол, да еще и кичился этим. Придется устанавливать личность таинственной сердцеедки другим путем. Лыков только храбрился, утверждая, что это легко. На деле было не так. Время! Уйдет драгоценное время! Любой сыщик знает, что преступление разгадывается почти всегда по горячим следам. С каждым днем шансы будут уменьшаться, а тут это дурацкая игра в благородство. Но подсказку Лерхе все-таки дал. Он намекнул, что деньгами убитого снабжал Дудкин. А не сообщит ли финансист? В порядке ответной любезности фамилию Дамы. Похоже, состоящие в должности знали друг про друга много интересного. И охотно делились пикантными подробностями с сыщиком. Лыков раскрыл формуляр Лерхе, но разговор с дипломатом не шел у него из головы. Когда сыщик впервые увидел его, то подумал, вот бы не этот был соучастником убийства. Наверное, это из-за сходства с бароном Витькой. А сейчас? После беседы. «Не знаю», — сам себе ответил Алексей. «Благородство Лерхе было какое-то показное, гипертрофированное. Даму он защищал». и готов идти на каторгу, лишь бы не выдать ее. Да ведь так в жизни не бывает. Только в романах. Значит, поза джентльмена выбрана Лерхе нарочно, чтобы отвести от себя подозрения. Вполне вероятно. Пытаясь найти еще какие-нибудь зацепки, лыкоп изучил формуляр и обнаружил интересную запись. Викентий Леонидович... отбывал воинскую повинность вольноопределяющимся во 2-м Лейбгвардии стрелковом батальоне. Но ведь там образцово поставлено обучение стрельбе. Лерха же обмолвился, что шансы на дуэли у них с Дашевским были равными, поскольку детстрелок он аховый. «Ой, соврал, дипломат, а маленькая ложь рождает большое подозрение. И еще...» услышав проснул валерха совсем не удивился спросил лишь человек это или рыба но фраза прозвучала так словно была приготовлена заранее да